Эпилог. Мне чудилось, что я и сама вдруг стала частью одного из цветных потоков наподобие неба изнанки, всего лишь маленьким ярким сполохом среди множества таких же. Казалось, вот-вот неведомая сила унесет меня за грань человеческого понимания, но неожиданно я замерла на месте, мои собратья радостно неслись прочь, но я так и оставалась недвижимой. Еще мгновение меня вдруг резко потащило куда-то вниз. И реальность снова смазалась. Я лежала на цветущем летнем лугу, раскинув руки и улыбаясь, теперь уже в сущности человека, и ничуть не смущало, что до этого я вроде как была лишь светящимся сполохом. «Я смотрю, тебе тут нравится». Рев лежал рядом, подперев голову рукой и не сводя с меня взгляда. «Очень счастливо выдохнула я». «Извини, но я все же не оставлю тебя здесь». Он вдруг притянул меня к себе. «Ты что делаешь?» обомлела я. «Возвращаю тебе то, что отобрал». Его губы коснулись моих, но поцелуя я не почувствовала. Снова, как в тех снах, меня вдруг начало наполнять сияние. На этот раз уже вполне знакомое. Магия Рефа — мой уникальный дар. Закашлившись, я резко открыла глаза. Лицо Рефа было совсем близко к моему, хоть он и улыбался, но глаза оставались очень серьезными. Я спала и проснулась. С недоумением пробормотала я. «Тип того». Скажем так, ты почти умерла, но вернулась к жизни. Я резко села и огляделась по сторонам. Мы все еще находились на изнанке мира, но теперь здесь все было так, как самый первый мой визит сюда. Никакой черной воронки, никаких демонов. «Ты закрыл прорыв?» — ахнула я. «Мы закрыли». С мягкой улыбкой возразил рев и тут же сурово добавил. «И все равно, тебе не стоило так рисковать». Мы оба поднялись на ноги, правда, меня еще донимала легкая слабость, но Рев заботливо приобнимал за талию. А ради этого я была согласна терпеть слабость и подольше. «Надо найти ребят!» – спохватилась я. «Так вы все здесь?» – изумился Рев. «Ну да, мы все за тобой пошли. Надеюсь, с ними все же ничего не случилось». Минут через десять пути мы добрались до Грана и Дарлы. Некроматка вообще выглядела, как ни в чем не бывало, уже даже и призраков распустила. А образень, хоть и в бою пострадал, но буквально лучился радостью. «Гран ведь смог обернуться медведем!» Я тут же рассказала Рефу. «А ты видела?» Гран просиял еще больше. «Ну, хорошо, что хоть кто-то еще видел!» — проворчала Дарла. «А то мне он уже все уши прожужжал!» «Ну, Гран, поздравляю!» Рев дружески похлопал его по плечу. «А Тавер и Аниль где?» «Мы их у самого прохода в наш мир оставили, надеюсь, с ними ничего плохого не случилось». Тот помрачнел. Вскоре мы добрались и до них. Если не считать, что артефакторы-целительницы оказались припорошены снегом, выглядели они вполне невредимыми. «Я же не виноват, что у моих артефактов всегда побочные эффекты!» Тавер развел руками. Ну что, домой? А то я хочу успеть написать про наш подвиг героическую поэму до того, как нас вытурят». Да, как-то про закрытие факультета я уже опровечиво забыла. Впрочем, после всего пережитого это уже казалось не столь катастрофичным. ареф открыл проход в наш мир, и мы оказались все в том же лесу. Отсюда по-прежнему открывался вид на выход из подземелий. Установленные по краям трибуны ломились от зрителей. На высоком помосте восседала традиционная шайка — ректор, король и деканы. А у самого зияющего чернотой хода уже ждали основатели. «Ребята!» — к нам уже спешил радостный Вейнс, который караулил неподалеку. Попытался обнять всех нас разом, но не получилось. «Я же говорил, что вы сумасшедший! Говорил! Ну, демон изнанки, начальство побери! Я так вами горжусь! Что там было? Как вы справились? Мне всё жутко-жутко интересно!» «Давайте уже домой», — с улыбкой ответил Гран. «И там все расскажем». «Погодите», — попросил Аниль. «Давайте хоть глянем, кто победил. Разве вам не интересно?» Никому, кроме Аниль, явно было неинтересно. Но мы все же согласились несколько минут подождать. Парни даже делали ставки. Рев с настаивали на варианте боевые маги. А Тавер с Граном утверждали, что сейчас уж точно должны некроманты победить. «О, идут!» Дарла первая заметила в темноте выхода движения. И вправду, вскоре показался чей-то силуэт. Человек явно шел с трудом, а, видимо, уж очень ему досталось. Несколько мгновений, и победитель вышел из темноты на свет. Вышел и громогласно заорал. «Дарла!» «Зуля?» – оторопела я. Впрочем, все мы оторопели. А наш зомби, как ни в чем не бывало, шел себе дальше, прогулочным шагом, и при этом прямо по земле крайне небрежно волочил за собой внушительных размеров золотой кубок. Мы все дружно перевели взгляд на Дарлу, растерянная некромантка пролепетала. «Ребят, да я ни при чем, он же все нудил, скучно да скучно, вот я в сердцах его и послала, мол, если тебе нечего делать, то иди давай в подземелье за кубком сходи, я ж не думала, что он так буквально воспримет». А рядом с Зулей между тем появились основатели, и наш зомби, конечно же, сделал то, чем доставал всех в последнее время. Радостно завопил. Значок! И продемонстрировал его на вороте потрепанной рубашки. Основатели на значок дружно посмотрели и также дружно объявили. В последнем соревновании победил факультет уникальной магии! А к ним уже вовсю мчался ректор. «Стойте, это ошибка! Это же вообще не студент! Это же... Это вообще не поми кто!» Но его не слушали. В данный момент вся долбанутая особенность судейства основателей наконец-то сыграла нам на руку. «Итак, итоговый счет турнира!» Втроем в один голос объявляли призрачные маги в царящей тишине – Факультет некромантии – 9 очков, факультет целительства – 11 очков, факультет прикладной магии – 14 очков, факультет боевой магии – 16 очков, факультет уникальной магии – 17 очков. И в тот же миг вдруг в воздухе разлилось сияние. Это полыхнул ярким светом наш герб на вершине монумента. До этого померкший, теперь он мерцал даже ярче остальных четырех. «Турнир завершен!» Продолжали громогласно основатели. «Поздравляем победителей! Уникальные маги доказали своей победой, что они по праву считаются сильнейшими в мире! Отныне впред чести мы хвала!» Само собой, никто не аплодировал. Но нам этого и не было нужно. Лично я едва сдерживала неуверенную улыбку. Да и остальные тоже улыбались. «О дела!» Ошарашенно пробормотал Вэнс. «Хоть вы и сумасшедшие, но невероятно везучие, сумасшедшие!» А к нам уже волочил кубок радостный Зуля и попутно голосил «Дарла! Дарла сказала, Зуля сделал!» «Настоящий мужчина!» — восторженно вздохнула некромантка и обернулась к артефактору. «Знаешь, что Таверт просто обязан своей героической поэме написать про Зулю, как минимум главу!» «Да я про него теперь готов даже пятитомник наклепать!» — засмеялся тот. «Или даже два!» и мы все дружной толпой пошли домой праздновать победу. Впереди Дарла с и Зомби, активно обсуждая, с чем рифмуется слово Зуля. Следом Гран и Аниль. Целительница прямо по пути залечивала царапины, оставленные на память демонами изнанки. А я немного задержалась. Смотрела на виднеющийся даже отсюда сияющий в монументе наш герб. Достала из кармана конфету в самый черный день. Со счастливой улыбкой пробормотала. Извини, но если я тебя и съем, то очень, очень не скоро. Кира, ты идешь? Окликнул меня Рев. Иду. Отозвалась я и, спрятав конфету в карман, поспешила за ребятами.